Танец дружбы. Пока Митя хитрил перед Ярославцевым, неугомонный Андрей Андреевич зарабатывал себе баллы, а проще говоря, готовился подсидеть директора лагеря Федора Федоровича и занять его место. Соловьев привел его на площадку, чтобы показать танец, который ребята, по его задумке, должны были выучить, и который они с Шишмаревым назвали вальс дружбы. Молодцы! Похвалил Андрей Андреевич. «Развивайте в детях творческое начало». «Да, товарищ Птичкин», — сказал Зиновий Петрович. «Хотим придумать для ребят что-то объединяющее, душевное». Разбившись на пары и держась за руки, дети покачивались в такт музыки, приподнимались на носки, делали обороты, снова соединялись в пару. Выглядело это все симпатично и мило, но немного скучно. «Динамика нужна» сказал бы современный режиссер-постановщик шоу-программ. Андрей Андреевич, который хорошо знал этот танец, сразу же понял, что может снова проявить себя с выгодной стороны. Как бы, между прочим, сказав «все прекрасно, но чего-то не хватает», он вышел в круг и встал в пару с одной из девочек. Проделав уже знакомые всем движения, приостановился на секунду, замер и сказал «А теперь одновременно хлопаем в ладоши и меняемся партнерами». Зиновий Петрович восхищенно зааплодировал. «Ну как? Хороший переход получился?» — самодовольно произнес Птичкин. «Вы не поверите!» — воодушевился Зиновий Петрович. «Ну, я как раз об этом и думал!» «У гениальных людей мысли сходятся», — благожелательно отозвался Андрей Андреевич. Соловьев взглянул на детей, и ему самому захотелось попробовать обновленный танец. Потянув Андрея Андреевича за собой, он тоже встал в круг. И вот уже вместе с ребятами, главный по лагерю и неизвестный толстяк, вовсю отплясывали танец дружбы.